Глава 112. Ведьмаки говорят все как есть. «Это знаю я», — говорит Хадсон. «Что? Как ты смог это узнать? И когда?» — спрашиваю я. «Мне казалось, ты вообще не верил в то, что от этих цветов будет толк». «Я без понятия, будет от них толк или нет», — отвечает он. «Но я видел, как работают подобные чары». «Ты должна будешь просто прижать пальцы к своей татуировке, как будто ты срываешь эти цветы, и они окажутся у тебя в руках. Это чары острой нужды». «Уж скорее не нужды, а отчаяния», — Флинт фыркает. И он прав. «Однако...» «Ты просто гений», — говорю я Хадсону. «И к черту нашу аудиторию и тот факт, что все это похоже на мыльную оперу. Я подаюсь к нему...» и быстро, но крепко целую его в губы. Брови Хадсона взлетают вверх, но он явно не имеет ничего против. «Вообще-то цветков три», — бормочет он, не отстраняясь от моих губ. «Это на тот случай, если ты захочешь выразить мне свою признательность за каждый цветок. Я смеюсь, но награждаю его еще двумя быстрыми поцелуями, потому что мне они нужны не меньше, чем ему». Это великолепно, говорю я, усевшись на пол. Ведь последние несколько часов я только и делала, что беспокоилась, что мы не сможем их получить. Э, -э Грейс, перебивает меня Флинт, извини за ложку дёгтя, но перед нами по-прежнему стоит проблема. Какая? спрашиваю я. Цветков три. А если считать кузнеца, нас четверо. Пятеро, поправляет Реми. «Э-э, Шестеро, сладким голосом напоминает Колдер. Ну хорошо, говорит Флинт, считая кузнеца. У нас есть шесть человек, которым надо освободиться из этой тюрьмы, и только три цветка, чтобы сделать это. Как вы думаете, мы можем использовать по половинке цветка на каждого? Тогда мы будем выглядеть не мертвыми, а всего лишь полумертвыми, замечает Реми, и в голосе его слышится скептицизм. и отправимся в лазарет к Бьянке. А этого никто не хочет, уж вы мне поверьте. «К тому же эти цветки такие маленькие». Он смотрит на мою татуировку с сомнением. А если речь идет о том кузнеце, о котором думаю я, то он огромный детина. Половинка такого цветка может обездвижить его правую руку, но этим дело и ограничится». «Ты говоришь о Вендре-браке?» В том кузнеце, который изготавливает магические браслеты?» «Уточняю я, потому что нам было бы совсем не с руки освобождать какого-то другого кузнеца». Реми кивает. «Ага, о нем. «Тогда мы вернулись к исходной точке», — говорю я. «И у нас по-прежнему ничего нет». «Так уж и ничего», — возражает Хадсон. «Ты и Флинт можете разыскать кузнеца и выбраться отсюда втроём». «Меня не устраивает такой расклад, не соглашаюсь я». «Меня тоже», — вставляет Колдер. «И вообще, что в ней особенного?» Хадсон поднимает бровь. «Ведь это она принесла с собой цветы, разве не так?» «Да, но мы ждали девушку с цветами целую вечность. По-моему, будет несправедливо, если мы даже не сможем претендовать на то, чтобы выбраться отсюда вместе с ней». «Тем более, что мы все знаем, лучше всего эти цветы будут выглядеть на мне». «Не все ли равно, на ком они будут выглядеть лучше всего?» — спрашивает Флинт. «Мы же собираемся их съесть». Она взбивает свои волосы и пожимает плечами. «Я только хочу сказать, что эстетическая сторона важна. А с этой точки зрения, лучшая здесь я. Это очевидно». Флинт смотрит на нее. как будто не может поверить, что она настоящая. Затем мотает головой, словно для того, чтобы прояснить ее, и говорит. «Оставим эстетизм в стороне. Как насчет того, чтобы составить такой план, который будет включать освобождение нас всех? Какой нам толк от всего нашего великолепия, если мы не можем придумать такой план?» «О, какой ты милый!» — воркует Колдер, затем громким шепотом сообщает Рэмми. «Флинт назвал меня великолепной!» Флинт, Хатсон и я обмениваемся взглядами, словно спрашивая друг друга, настоящая ли она. Но Реми только кивает, как будто ее слова — самое логичное высказывание на свете. Затем поворачивается к нам. «Знаете, вы можете выбраться отсюда, как хотите, хоть на единороге с радужным хвостом. Но я получу от Грейс цветок. Я видела это тысячу раз». Только так я смогу выбраться из этой тюрьмы. Единороги не любят мантикор, буднично сообщает Колдер. Возможно, это потому, что у нас куда более крутые хвосты. К тому же, ты ведь не оставил бы меня здесь, так что один из этих цветков должен по праву принадлежать мне. Она пожимает плечами, будто говоря, это же логично. Выходит, мы уже лишились двух цветков из трех. а нам пока не удалось даже отыскать кузнеца. Что-то тут не так. И, похоже, Хатсон думает так же, потому что он задает вопрос, который вертится у меня на языке с тех самых пор, как я оказалась в этой камере. А откуда вы знаете друг друга? Понятно, что дело тут не только в том, что Реми и Колдер сидят в одной тюрьме. В их дружбе есть что-то странное. Они явно любят друг друга, но в их чувстве нет ни капли сексуальности. Скорее, они ведут себя друг с другом как брат и сестра. А если так, то как далеко готов зайти Реми, чтобы вытащить отсюда Колдер? Готов ли он ради нее попытаться украсть у нас ядовитый цветок? Мы с Колдер дружим уже давно. Реми улыбается ей. Я видел, как она умрет. И это произойдет не в этой дыре. Что же до обстоятельств нашего знакомства... Это ее история, а не моя. Некоторые истории не предназначены для того, чтобы рассказывать их другим. Она чуть заметно пожимает плечами. Потому что тогда из них уходит магия. Все это только путает нас. И я поворачиваюсь к Рэми, поскольку мне становится ясно, что надо расставить точки над «и». Никто не получит цветок, если у нас не будет другого способа выбраться отсюда. Вместе с кузнецом. Олдер склоняет голову на бок и оценивающе разглядывает меня. Думаю, она мне нравится, Реми. Реми только улыбается: Я уверен, что нам удастся придумать, как вытащить вас отсюда. При условии, что вам повезет, что вы сумеете выжить тут достаточно долго и будете делать то, что я говорю. Его улыбка превращается в гримасу. Что до кузнеца, то это отдельная песня. Он тут на особом положении, и к тому же он слишком большой, чтобы спрятать его, если мы хотим взять его с собой. Видимо, ему в голову приходит какая-то мысль, поскольку он, подозрительно щурясь, смотрит на каждого из нас, после чего спрашивает. «А что такого вы сделали, чтобы оказаться в этой тюрьме?» «У меня произошла размолвка с отцом». Хадсон говорит это небрежно, будто это сущие пустяки. но во взгляде его читается настороженность, как будто он ожидает в ответ удара. «Ты попал сюда из-за размолвки?» В тоне Колдера звучит скептицизм. «Что же ты сделал? Превратил его в танцующего цыпленка? Я обратил его кости в прах. Он произносит это безэмоционально, но в его голосе слышится вызов. «В прах?» — переспрашивает Колдер. Как в прах к праху? Жестоко!» Но, судя по всему, ее это не смущает. «Он не умер, если ты об этом», — отвечает Хадсон с каменным выражением лица. «Я всего-навсего» — обратил его кости в прах. В глазах Колдера зажигается алчный блеск, когда она оглядывает его с ног до головы. «Мы с тобой станем очень хорошими друзьями. Мне кажется, что это было бы неплохо. Но тут она опять облизывает губы и многозначительно шевелит бровями. Хатсон придвигается немного ближе ко мне и не могу сказать, что я его виню. Поэтому я обвиваю рукой его плечи и говорю, «Он мой». Это просто, по существу, и не оставляет места для недомолвок. Разумеется, это заставляет Хадсона податься ко мне с глупейшей улыбкой. Что тут скажешь, таковы уж мужчины. Колдер с невинным видом хлопает ресницами, затем поворачивается к Флинту. А как насчет тебя, здоровяк? Флинт со смущенным видом кивает в мою сторону и признается: Я пытался убить Грейс. Всего лишь пытался? На лице Колдера отражается легкое разочарование, но она тут же приободряется и радостно визжит. «Знаешь что, когда ты попытаешься убить её в следующий раз, я подскажу тебе, что делать. У меня это хорошо получается. Тогда я заберу себе Хадсона, и мы трое станем лучшими друзьями». «А меня ты уже сбросила со счетов?» — спрашивает Реми, и я закатываю глаза. «Вы вообще хотите знать, почему я здесь?» «Потому что я его пара». «Ну, так неинтересно». Колдер и бровью не ведёт. Ясное дело, поэтому этот здоровяк и прикончит тебя, глупышка. И тогда все сложится как надо. Реми смеется и подмигивает мне: Не обращай на нее внимания, машер. Она просто пытается понять, из какого ты сделана тесто, но в сущности она безобидна. Я хочу ответить, что я сделана из камня, из крутейшего камня. Но тут вспоминаю, что тюрьма лишила меня моей горгульи. и мои плечи опускаются. Из чего я сделана, если у меня нет моей горгульи? Честно говоря, я просто не знаю. «Вы не против, если я поинтересуюсь, на кой ляд вам сдался этот кузнец?» — спрашивает Реми. «Как я уже говорил, он тут на особом положении, так что вытащить отсюда еще и его будет очень нелегко». Мы отвечаем не сразу. Флинт, Хадсон и я молчим и переглядываемся, не зная, что можно сказать нашим товарищам по камере, а что нельзя. Что если Реми воспользуется тем, что мы ему сообщим, чтобы смыться? Судя по всему, он совершенно убежден, что выберется отсюда благодаря цветку. К тому же ему неизвестна настоящая причина нашего появления в этой тюрьме, так что ему нет резона лгать. И Нури ясно сказала Флинту найти Реми. Что же она знала о нем такого, что может нам помочь? Мне очень и очень не по себе, когда я пытаюсь понять, что нам делать дальше, но одно мне известно наверняка: нам необходимо кому-то доверять, если мы рассчитываем выбраться отсюда живыми. А поскольку единственным кандидатом на наше доверие является Реми, выбор очевиден. Я делаю глубокий вдох и молю Бога о том, чтобы я оказалась права. Кузнец нужен нам для того, чтобы победить Сайруса. Рэми и Колдер вскидывают брови так быстро, что это выглядит почти комично. Почти. Но ну, знаете, если бы мы не сидели на полу в тюремной камере, пытаясь придумать план побега, давайте внесем ясность, растягивая слова. На новоорлеанский манер говорит Реми. «Вы трое, что же? Пытаетесь найти способ победить короля вампиров? Сидя в тюрьме?» Хадсон пожимает плечами. «Ему не очень-то понравилось, когда я сокрушил его кости, обратив их в прах». Реми поднимает брови еще выше. «Твой отец? Король вампиров? А что?» Насмешливо спрашивает Хадсон. Ты этого не видел? Реми качает головой. Совсем. О, я обеими руками за! Говорит Колдер, просияв. На тысячу процентов! Я готова его держать, пока ты, красавчик, будешь выковыривать из него кишки. Флинт фыркает, и Хатсон сердито смотрит на него. А я улыбаюсь до ушей, потому что пока Колдер кокетничала с Хатсоном. Глаза ее не горели так ярко, как теперь. При мысли о том, чтобы прикончить Сайруса. Вот он, настоящий интерес. А что Сайрус сделал тебе? спрашивает ее Флинт, и я замечаю, что взгляд Реми становится мягче. О, мне ничего, отвечает она и кивком показывает на Реми. Но именно из-за Сайруса мой Реми сидит в этой тюрьме всю свою жизнь. Это неправильно. Реми наклоняет голову. Для Мантикоры семья это все. Это звучит как предостережение. А я и не знала, что вы приходитесь друг другу родней, с удивлением замечаю я. Семья это не обязательно кровные узы, отвечает Колдер, как будто это самая очевидная вещь на свете. Я думаю о Зивьере, о Флинте, о Быден, Джексоне и Хадсоне, о Микае и Луке. И я полностью с ней согласна. Знаешь, что Колдер? Думаю, ты мне тоже нравишься. Так сильно, что я даже позволю тебе пофлиртовать с моей парой. Погоди, что? шепчет Хадсон, бросив на меня отчаянный взгляд. Но теперь я широко улыбаюсь, как и Колдер. Но никаких прикосновений. Ага, я так и знала, что мы станем подругами. Реми, но ну разве я только что не говорила об этом? «Значит, вы поможете нам?» — спрашиваю я Реми. «Чтобы заставить Сайруса заплатить за то, что он сделал с моей матерью?» «О, Машер, тебе нет нужды просить меня об этом», — говорит он, затем добавляет. «Но взамен я возьму один из этих цветков».